Глава 9. Лика поняла, что моими мыслями по поводу половины инстансного абсолюта я делиться не собираюсь. Пришлось бы говорить и о других вещах, которые я предпочел оставить при себе. К тому же не исключаю, что направляющее пророчество не стоит воспринимать буквально. Цель его ведь какая? Узнать про дубликат через почтальона. Вдруг хаос просчитал, что я подумаю именно на эту очаровательную занозу, а она, в свою очередь, укажет верный путь. В принципе, так и получилось. Мы спрятались во враге, скрывающим нас от посторонних глаз. Дополнительно утыкали территорию артефактами, снижающими наше обнаружение. После моего рассказа девушка оценила всю серьезность нашего положения, так что не жаловалась. Она сидела, прижавшись к стене, и играла с пойманной крысой тем самым отвлекаясь от слизней, что успели облепить ее доспех. С тех пор, как мы связались с Геркулесом, прошел уже час, а гонец все никак не хотел осчастливить нас своим появлением. На передачу послания у меня ушла такая прорва опыта, что оставалось только тяжко вздыхать. Но игровая валюта это еще полбеды. Мне пришлось жертвовать чем-то большим, чем просто опыт. «Воздействие пушистой хрени доинсталлировало у меня возможность передавать сообщения, а Лика, чтоб ее и меня не вычислили, заблокировала данный функционал системы». Хорошо еще, что девушка, пока обитала в содружестве, успела перекинуться парой фраз с их главным знатоком артефакторики, так что в ее инфополе имелся предмет, способный связываться со внешним миром. Этой простой вещичкой оказалась скрижаль ранга администратора. При этом покупка ничего не стоила, но дальше начались трудности. Фрол, тут пишут, что для активации нужен свободный знак силы», задумчиво произнесла девушка, рассматривая проржавевшую пластину. Я тоже прикоснулся к предмету, но никакого описания не увидел. «Попадись мне такая безделушка на улице, прошел бы мимо. Хлам, он и есть хлам». «Ну так вперед», — предложил я и сразу же напомнил. «За зачистку гнездовья порядка ты получила кристалл. «Я владелец. Нужно, чтобы кто-то другой отдал его. При этом сделал это добровольно, без ментального или псионического принуждения». «Давай куплю такой же». Я решил не играть в благородство. «Каждый минерал для меня не просто навес золота. Он бесценен». Развернул аукцион, в котором появилась новая вкладка. Как только нажал на нее, иконка посерела, а перед глазами выскочило оповещение. «В доступе отказано». «Внимание! Последующая попытка войти в закрытый раздел может привести к снижению очков характеристик». «Нет!» — крикнула Лика, хватая меня за плечи и пытаясь остановить от данного деяния. «Уже!» «Угу», — изобразил я сову. «Ясно. Зря. Там ограничения есть. Считай, что в ближайшие сутки туда уже не сможешь зайти». «И почему?» «Потому что!» — Лика изменила голос, изображая сообщение системы вами приобретен артефакт административного ранга в радиусе 89 километров на следующие 23 часа и столько-то минут данный системный ресурс будет заблокирован для любой особи вашей игровой локации. А в инфополе появляются все предметы, которые видел до этого. Зацепился я. В моем инвентаре находилась полезная вещь, которые меня наградили, когда я выбрался из ментальной ловушки и покинул противоборствующее перезагружаемое пространство. Мысленно потянулся к ней. «Зерно последнего шанса, одноразовое, свойство, восстанавливает обнуленную особь. Ограничения невозможно применить на себя, невозможно применить на игрока, погибшего более суток назад». Я взглянул на Лику и сразу же отвернулся. «Если ее хоть что-то тронет, сделаю все, чтобы покарать обидчика. И мои методы не будут включать в себя разговоры, убеждения, попытки воззвать к разуму. Только смерть и разрушение». Но воскрешать ее я бы не стал. Зерно — стратегический ресурс. У землян на арене почти нет шансов на победу. Если смогу удержаться в рейтинге и попаду в число участников последнего сражения, то артефакт понадобится, чтобы восстановить Кейру, Агюста или кого-то из Атлантов, когда они погибнут. Если же случится так, что мой уровень не будет соответствовать требованиям, просто передам этот предмет моему рыжему чуду. Грубер сказал, что нет. Там только вот эта скрижаль». Она потрясла артефактом, будто это какая-то безделица. «Ну что, готов? Ты же говорил, что это срочно. И я даже в безвыходной ситуации смогла предложить решение. Хвали и цени меня». «Что мне еще сделать?» «Я бы предложила, конечно, но твоей архаичной девке это может очень не понравиться. Да и ты у нас, как я погляжу, ценитель старины глубокой. А на нас, молодых и красивых, не смотришь. А ты часом не импотент?» «Молодая и красивая, у тебя по спине слезняк ползет». «Врешь». «Ага». Я протянул руку и отцепил раздувшееся существо, оставившее после себя тянущуюся субстанцию, напоминающую сопли. Лика завизжала и воплотила хлыст. Я окутался стихийной свободой, чтобы грозное оружие ненароком не разрушило мой доспех. «М-да...» И эта девчонка, будто легендарная валькирия, недавно выходила против исчадия бездны и одержала безоговорочную победу, превратив монстра в фарш. Теперь же испугалась какой-то гусеницы. Фу. Как пользоваться скрижалью?» — спросил я, когда девушка успокоилась. «Без понятия. Сам разбирайся». Я вспомнил, как Морти вызвал администратора, когда обнаружил у меня запрещенное зелье, способное нанести вред энергетической оболочке. Эльф перечислял достижения, совершения, принадлежность гильдии и что-то там еще. Попробуем. «Я, Фролл, обладатель скрытого класса, игрок сорокового уровня, получивший достижения ликвидатора и карателя возмездия. Я подтверждаю, что не нахожусь под влиянием ментального, телепатического, псионического и прочих принуждений. Хочу пожертвовать свободный знак силы для активации почтовой скрижали». «Ой!» — воскликнула девушка. Предмет в ее руках засветился. «Что такое?» — спросил я. — Надо же, мое пафосное воззвание сработало. — Я могу передать только три сообщения. На каждое не более девяти символов. Каждый символ стоит сто тысячу опыта. — Издеваешься? — Нет, в этом плане я традиционно. Гони опыт и говори, что писать. Я проверил запасы. Да уж, в ближайшем будущем качественный доспех девушки точно не светит. Да и зелья придется покупать не самые убойные. Про различные артефакты я вообще молчу. Не удивлюсь, если по закону подлости именно в этот момент на аукционе появится учебник с новым заклинанием элементализма. Ну, я жду. Что мне передать достопочтенному Херкулесу? Первое сообщение. Это фрол. Это пиши без «о». И пробелы не ставь. Этих фролов в рейтинге как блох на собаке. Напишу кейры, слитно. Сразу станет понятно, чьих ты будешь. И четверть миллиона опыта на ветер. Я усмехнулся. Акстись, мажорка. Да шучу, что ты начинаешь? Все, отправила. Скрижаль в ее руках уменьшилась на треть. И дальше что? Второе сообщение. Ой, ответ пришел! Перебила Лика, ее взгляд расфокусировался. Странно, у меня же почта заблокирована, а он все равно смог пробиться. Пишет Что тебе надо? Говори быстрее, я занят. Посмотрите, какой важный и напыщенный индюк! «Ну?» «Дубликат. Одним словом. Надеюсь, поймет». «Ага. Спрашивает, где ты находишься. Требует какой-нибудь значимый ориентир. Говорит, что найдет нас, если мы будем от него не дальше 55 километров». Девушка оглянулась. Перед ее глазами простиралось бескрайнее пустое поле, кишащее разнообразной насекомоподобной живностью. Но хотя бы с этим проблем не возникнет. Надеюсь, раз Херкулес стрется возле Агюста и Киры, то он уже знает про резиденцию Морти. Английскими буквами КЗ. з потом Стацмаг. «С Казахстаном понятно», — сказала Лика. Предмет в ее руках рассыпался. «А второе что такое?» «Не могу сказать. Рядом с нами скопилось столько тварей, что это уже могло привлечь чье-то нежелательное внимание. Пришлось мне немного проредить поголовье насекомых морозным потоком». «Ой, да хватит строить секреты на пустом месте!» Девушка, вопрошающая, захлопала глазками. «Помнишь, при повышении уровня ты рекомендовала держать разницу между максимальной и минимальной характеристикой меньше восьми?» «Почему?» «Если расскажу, меня накажут», — насупилась Лика. Она поняла, к чему я веду. «Тут такая же история». «Ммм, ясно. Куда мы вообще идем?» «Хер, кстати, написал, чтобы мы оставались на месте и ждали. Желательно, чтобы долго находились на одной точке. Так нас проще будет найти». «Да?» — я остановился около небольшой расселины и заглянул внутрь. Перцепция позволила продраться сквозь подземный мрак. Яма была глубже, чем казалось на первый взгляд. «Считай, что пришли. Нам сюда!» — кивнул на провал. Лика недовольно поджала губы, сморщила носик, но спорить не стала. «Могу тебе шлем с фильтрацией купить, но тогда на нормальную керасу опта не останется». «Потерплю», — буркнула девушка. «Ты как к холоду относишься?» «Могу проморозить все внутри». «Я огненный элементарист. Жару не чувствую, а с холодом у меня, как и у всех. А ты ману экономь. Сам говорил, что она может понадобиться». Лика бесстрашно прыгнула в пропасть. Послышался чавкающий звук. Я последовал за ней. «Такое чувство, что я в другой мир попала». «Есть такое», — подтвердил я, ничуть не покривив душой. Царящая внутри атмосфера напоминала кадры из документального фильма, рассказывающего о зарождении жизни на земле. В воздухе парил гнилостный туман, выли, который покрывал дно оврага, копошились разнообразные личинки, вся стена испещерена с свиднеющимися крысиными мордами и хвостами червей. Лика, изгвазданная в грязи, схватила грызуна и проговорила: Знакомься, это мой питомец, зовут Сигизмундом Яковлевичем. «У него усы подстать твоим», — сказал я, покупая один из скрывающих артефактов. «Эй, зоолог, это у твоего ископаемого усы, а у Сигизмундика — вибрисы!» «Так понимаю, что аура принятия распространяется и на животных», — предположил я, видя, что крыса и не думает сбегать. Маловероятно, что она привыкла к человеку. «А черт его знает, после потери памяти я только щенка-лабрадора видела, но он ко всем ластился, так что без понятия». Прошел час. За это время успели продаться гемы, взятые у Алдияра и другого насильника. Я обновил доспех лики, прикупил защитные повязки, обзавелся зельями и прочей важной мелочевкой. Приобрел и обычный меч с пассивным навыком владения. Плетит, конечно, здорово, но все же требуется оружие, которое не нанесет вреда близстоящим людям. Поделился планом насчет пространственной бреши. Стихийная свобода у девушки очень низкого ранга. Своими силами из-за низкой скорости передвижения к порталу не долетит. Мне придется рыть яму морозными шарами, а потом устанавливать телепорт, чтобы девушка, находясь под способностью, переносилась поближе к цели. Я более подробно рассказал о положении дел в ближайшем поселении. Упомянул и Айгыз, которая, видимо, станет одним из лидеров новоявленных хаситов. Фрол, ты ведь приговорил их всех! крайне серьезно произнесла Лика. Ты опять об Авалоне! Я поморщился. «Не начинай. Было и прошло. Забудь!» «Да при тут Авалон? Ты говоришь, что игроками станут или уже стали старики и дети. Первым уже ничего не надо, вторые ничего не осознают. Развиваться им придется скрытно. Тех сотен тысяч опыта им не хватит, а через год у них у всех появится хаотическое нутро». Я понял, к чему вела Лика, а девушка тем временем продолжала. «И это в поселении, где царит порядок. И «Этим силам нельзя находиться рядом. Все получат задание, подобно тому, которое выпадало тебе. Представляешь, какая там начнется мясорубка?» «Представляю. Через полгода неинициализированных не останется. Не спрашивай только, откуда я это узнал. Теперь у этих людей появится хотя бы какой-то шанс». «Ты такой же, как она?» «Приму это за комплимент. Тихо». В поле видимости картографа жизни появилось четыре зеленых отметки. Скорость маркеров превышала человеческие пределы. На машине по таким колдобинам не проехать, если только на танке, но рева мотора не слышно. Двигались игроки явно к нам, ошибки быть не может. «Что случилось?» «У нас гости», — сказал я, воплощая сферу и закрывая глаза. «Когда не видишь врага, так действовать проще». «Стой! Свои!» — заорала Лика, толкая меня в плечо и сбивая концентрацию. «Какие свои?» — пробурчал я. Шарик, готовый отправить игроков на перерождение, уже кружился около гостей. Заметил, что визитеры замерли. Магическую субстанцию никто из них видеть не мог. Скорее всего, у кого-то из избранного имеется параметр, отвечающий за ощущение опасности. Черт, его бы тоже не помешало порекомендовать Айгыс. «Это Херкулес. Он только что написал. Говорит, что видит нас. С ним еще трое человек». «Раньше, блин, не мог сказать», — проговорил я с недовольством в голосе. «Все-таки ману потратил, а восстановление займет минут сорок». Девушка выпустила огненный поток, пробившийся на уровень земли. «Попросили подать знак», — ответила Лика на незаданный вопрос. Она поднялась. «Крысу оставь». «Это Сигизмунд Яковлевич», — категорично поправила девушка. «Чем бы дитя не тешилась?" отмахнулся я. «Лезь на плечи». «С радостью!» — она тут же прыгнула мне на руки. «Мы прям как Гена и Чебурашка. Давай я понесу чемоданы, а ты возьмешь меня». Прямо здесь». «Дурак!» — Лика стукнула меня крысой по голове. «Зачем лезть на плечи?» «Надо же нам как-то выбраться отсюда». «Ой, об этом я и не подумала». «А ты собиралась тут пробыть до конца своих дней?» «О, обольститель рыжих сердец!» «Да, так себе метафора. С тобой хоть на край света». Готово! «Да». Я присел, а после выпрямил ноги. Лика тоже оттолкнулась и вылетела из ямы. Наши раскачанные параметры мощи с легкостью позволили преодолеть подобную преграду. «Сам как выползать будешь?» — донеслось до меня. Я выпустил морозный поток в стену. Заклинание действовало пару мгновений, так что поверхность не превратилась в сыпучее ледяное крошево, а просто затвердела. После колданул еще несколько раз, образуя дополнительные выступы. Поножи из элементального раскола перестроились. «Подошвы теперь не будут скользить. Пару прыжков, и вот я стою возле девушки». «Понторез!» «Ты как, внучка, со старшими ты разговариваешь?» Возмутился я, имитируя манеру общения дядьки Ермолая. Автоматически нашел его в рейтинге. Бывший старичок здравствует и поныне. «Хорошо». «Ой, дедушка Фролл, сорян, попутала мальца. Можешь наказать меня?» «Чтоб в девять была дома, и никакого компуктера, пока уроки не сделаешь». В сотни метров от нас вышагивала четверка. Я обратил внимание, что каждый из них щеголял в футуристической броне, ничуть не отличимой от той, какая была на некоторых бойцах Авалона, охраняющих крепость. Доспех сливался с окружающим фоном, не будь у меня перцепции карты, вероятно, не разглядел бы этих людей. Увидел, что гады, которые садились на элементы защиты, падают замертво. Они остановились рядом с нами, а после одновременно спрятали шлемы в инвентарь. Удивленные лица разглядывали нас с ликой, будто мы два диковиных зверька. Ну да, видок у нас тот еще. Повсюду коми грязи, по загвозданным доспехам ползают личинки. На запах уже слетел рой кровососущих насекомых. Моя кираса паладина выглядит как лохмотья. На прозрачном псионическом шлеме разводы. он же так и вовсе не считаются как игровой предмет. У девушки броня тоже далеко не лучшего качества, потому что пришлось экономить». «Да уж, не так, видимо, они представляли себе избранника-наследницы трех сотен миров и воительницу, которая в рейтинге находится выше их». «О, графиня Славская, ну ты прям дворяночка!» — сказала Лика, поднося крысу к аристократичному лицу. Грызун, попав в зону смертоносной ауры доспеха, неожиданно громко запищал и оголил острые зубки. Женщина с брезгливостью отшатнулась. «М-да...» «Вот и познакомились».